Нечто скользкое и шуршащее. В течение недели или около того наш маленький кружок в отдыхе у дильщиков оставался неполным. И неполнота эта была самой серьёзной, какую только можно вообразить. Уставала крешла мистера Муллинера, и все мы очень остро ощущали его отсутствие. Распросы после его долгожданного возвращения позволили установить, что он гостил в Хартфордшире у своей кузины леди Уикхам в Скелдингс-холле, её исторической резиденции. она оставил почтенную родственницу в полном здравии, сообщил нам мистер Мюлинер, но несколько расстроенный. Из-за её дочери Роберты, пояснил он. Она хрупкое здоровье, сочувственно осведомились мы. Отнюдь, мы здоровье у неё самое крепкое. Расстраивает мою кузину то обстоятельство, что девочка никак не выйдет замуж. Бестактный светлый эль Неофит, которому вообще следовало бы помалкивать, сказал, что с невзрачными девушками часто так бывает. Современный молодой человек, сказал он, придаёт слишком большое значение внешности, и вместо того, чтобы набраться терпением и мужественно выжидать, пока ему не удастся проникнуть за неказистый экстерьер и обрести нежное, женственное сердце, Дочь моей кузины Роберта, сказал мистер Мулинер с лёгкой досадой, ничуть не невзрачна, как все Мулинеры женского пола. В каком бы дальнем родстве они ни находились с главной ветвью нашего рода, она поразительно красива. И тем не менее замуж не выходит. Тайна, произнесли мы задумчиво. Да, тайна. сказал мистер Мулинер, которого я сумел постичь. Я имею честь на протяжении моего визита в какой-то мере стать конфидентом Роберта, а кроме того, познакомился с молодым человеком по имени Алджернон Крафтс, которого она как будто дарила доверием даже в большей степени, и который поддерживает дружеские отношения кое с кем из тех представителей мужского пола. В чём обществе она последнее время вращалась? Боюсь, подобно подавляющему большинству нынешних задорных девушек, она склонна дурно обходиться со своими поклонниками. Это их хобискуражирует, и мне кажется, их можно извинить. Например, юный Эт Уотер. Мистер Мюлин расмолк и отхлебнул горячего шотландского виски с лимоном. Он, казалось, впал в подобие транса. Время от времени между отхлёбываниями у него вырывался лёгкий смешок. Этуатер, сказали мы. Да, это его фамилия. Но что с ним произошло? А, -а так вам хотелось бы узнать его историю. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Он легонько постучал по столику с тихим удовлетворением, посмотрел на свою перезаряженную стопку и продолжал. А в облике Роландо Морзби Эдвотера, -Эт этого подающего большие надежды молодого эссеиста и литературного критика, когда он стоял, придерживая дверь, дабы дамы могли без помех покинуть столовую его дяди Джозефа, даже самый внимательный наблюдатель не подметил бы никаких внешних и видимых признаков раздражения. которая кипела под пятнами грязи на его манишках. Утончённо воспитанный и сверхцивилизованный, он умел носить маску. Высокий лоб, который сиял над его пенсне, оставался гладким и невозмутимым. А если он и оскаливал зубы, то лишь в любезной улыбке. Тем не менее, Ролунд Этвудэр был сыт по горло. Во-первых, он ненавидел эти семейные обеды. Во-вторых, весь вечер он жаждал возможности объяснить эти пятна на его манишке, а все обходили их тактичным молчанием, от которого можно было взбеситься. В-третьих, он знал, что его дядя Джозеф едва их сотропезница удалятся в гостиную, тот же, доводя его до исступления, вернётся к теме Люси. После предварительного трепыхания в манере куриц сполошившихся на птичьем дворе, мимо него вереницы проследовали отобедавшие у Казанной сотрапезницы. Его тётя Эмили, миссис Хьюсхайм, приятельница его тёти Эмили, мисс Парлетт, компаньёнка и секретарша его тёти Эмили, а также Джулиси, приёмная дочь его тёти Эмили. Последние из поименованных замыкали процессию. Девушка с кротким лицом глазами Испании и веснушками, поравнявшись с Роландом, она бросила на него быстрый застенчивый взгляд, исполненный восхищения и благодарности. Таким взглядом могла бы Ариадна дарить Тесею после заварушки с Менотавром. Случайный наблюдатель, не посвящённый в обстоятельства дела, решил бы, что Роланд не просто открыл перед ней дверь, но, рискуя жизнью и телесной целостностью, спас её от какой-то жуткой участи. Роланд затворил дверь и вернулся к столу. Его дядя, передвинув к нему графин с портвейном, многозначительно кашлянул и дал первый залп. Как, по-твоему, сегодня выглядела Люси? А, Роланд? Молодой человек содрогнулся, однако дух изысканной вежливости столь характерный для более молодой части английской интеллигенции, его не подвёл. Он не ударил говорившего графином по темени, но ответил с кроткой любезностью: "Чудесно. Милая девушка, весьма замечательный характер, совершенно верно. И такая разумная, вот именно. Прямая противоположность стриженным молодым курильщицам, от которых в наши дни прохода нет. Абсолютно" Утром мне пришлось разобраться с одной из таких, сказал дядя Джозеф, сурово хмурись над рюмкой с портвейном. По профессии серж Джозеф Морзби был столичным полицейским судьёй, задержан на за превышение скорости. Такое вот у них представление о жизни. Ну, девушки, эти ведь девушки, возразил Роланд. Вовсе нет, Во всяком случае, пока я председательствую в полицейском суде, на Бошер-стрит, у них ничего не выйдет, категорически объявил его дядя. Если только они не горят желанием платить 5 фунтов штрафа или лишаться на время водительских прав. Он задумчиво вздохнул. "Послушай, Роланд", сказал он, будто осиянённый внезапной мыслью. "Какого чёрта ты не женишься на Люси?" "Но, ну, дядя, У тебя есть кое-какие деньги. У неё есть кое-какие деньги. Идеально. Кроме того, тебе необходим кто-то, кто будет о тебе заботиться. Вы как будто намекаете, бронил Роланд, холодно подняв брови, что я сам о себе позаботиться не способен. А вот именно и без всяких намёков ты же чёрт побери не способен, судя по всему, даже переодеться к обеду, не измазав в грязи манишку. Желанный случай долго заставил себя ждать, но он не мог бы выбрать более подходящий момент. Если вы действительно хотите знать, дядя Джозеф, каким образом эта грязь попала на мою манишку, произнёс Роланд с невозмутимым достоинством. Так попала она туда, такая спасала жизнь человеку. Э, что? Как? Когда я шёл сюда через Гроссвэнерсквер, Какой-то прохожий поскользнулся на тротуаре. "Лил, знаете ли, дождь сыам. Я... Ты пришёл сюда пешком?" "Да, и когда я подходил к Глуддюк-стрит, шёл сюда пешком под дождём. Сам видишь, Люси никогда не позволила бы тебе допустить подобную глупость. Дождь начался, когда я был уже в дороге. Люси ни за что не позволила бы тебе выйти из дома." Вам интересно узнать мою историю, дядя? сухо сказал Роланд. Или пойдём наверх? А? А, разумеется, мой мальчик, разумеется. Очень-очень интересно. Хочу услышать решительно всё с начала до конца. Ты говоришь, был дождь и прохожий соскользнул с тротуара. А затем, я полагаю, автомобиль, такси или ещё какой-то вид транспорта внезапно появился на большой скорости, и ты оттащил упавшего в сторону? Да-да, продолжай, мальчик. То есть как, продолжай, огрызнулся сказал Роланд. Он ощущал то же, что ощущает оратор, когда председатель, представляя его собрание, экспроприирует ударные места речи, которую он готовился произнести, и вставляет их в собственное вступительное слово. Больше ничего не было. Ну а кто он? Он попросил тебя назвать имя и адрес, попросил. Отлично. Некий молодой человек совершил примерно такой же поступок, оспасённый оказался миллионером и завещал ему всё своё состояние. Помнится, где-то про это читал. В семейном геральде, я полагаю. А, а этот твой походил на миллионера? Не походил. Он походил на того, кем был, на владельца лавочки Seven Dials, торгующий певчими птичками и змеями. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а <DLC> сказал сэр Джозеф, несколько обескураженный. "Ну, я обязательно расскажу об этом Алюсе", продолжал он, просияв. "Она так взволнуется! Поступок, который непременно понравится девушке с таким добрым сердцем. И послушай, Роланд, а почему ты не женишься на Люси?" Роланд принял мгновенное решение. Он вовсе не жаждал делиться самым сокровенным с этим настырным старым мухамором. Но не видел и нового способа украсить его. Допив портвейн, он начеканил: "Дядя Джозеф, я люблю другую". "А, это ещё что? Кого?" "Разумеется, это строго между нами. Разумеется. Её фамилия Уикхем, полагаю, вам известная семья. Хертфоршерские Уикхемы. Хертфоршерские Уикхемы". Дядя Джозеф фыркнул с необычайной энергией. Бошер Стрицкий Уикхем, хочешь ты сказать? Если это Роберто Уикхем, рыжая нахалка, которую следовало бы отшлёпать и отправить спать без ужина, то это девчонка, которую я утром оштрафовал. Вы её оштрафовали? ахнул Роланд. На 5 фунтов, самодовольно ответил его дядя. Жалею, что не мог вкатить ей 5 лет угрозы общественной безопасности. Да как вы вообще сумеб познакомиться с подобной девицей на танцах? Я мельком упомянул, что пользуюсь некоторой известностью как литературный критик, а она сообщила мне, что её мать пишет романы. Вскоре после этого мне пришла ли на рецензию одну из книг Кледи Уэйком, и хмм, благожелательный тон рецензии, видимо, был ей приятен. Голос Роланды слегка дрогнул, и он покраснел. только он один знал, чего ему стоило хвалить эту жуткую книгу. Она пригласила меня в Скелдингс, их фамильный дом в Хертфордшире на эту субботу, то есть завтра. Пошли ей телеграмму. О чём? Что ты не можешь приехать? Ну я еду. Хорошенькое дело, если литератор, продавший свою критическую душу, не получит положенную награду за подобное преступление. Ни за что не откажусь от такого случая. Не будь дураком, мой мальчик, сказал сэр Джозеф. Я знаю тебя, спелёнок, знаю лучше, чем ты сам себя знаешь. Я говорю тебе без обиняков, что молодому человеку вроде тебя, чистейшее безумие мечтать о браке с девицей вроде неё. Она мчалась со скоростью 40 миль в час по самой серёдки Пикадили. Полицейский неопровержимое это доказал. Ты тихий и благоразумный малый. И тебе следует жениться на тихой благоразумной девушке. Ты, я бы сказал, кролик. Кролик? Нет ничего зазорного в том, чтобы быть кроликом, умиротворяюще сказал сэр Джозеф. Каждый человек скрупится из здравого смысла кролик. Это просто значит Что ты предпочитаешь нормальный, здоровый образ жизни, а не прожигать жизнь как как неокролик? Ты рубишь дерево не по плечу, мой мальчик. Пытаешься изменить свой зоологический вид, а это невозможно. Причина половины нынешних разводов в том, что кролики не желают признать, что они кролики, пока не поздно. Особенность природы кролика заключается в том, Думаю, нам лучше присоединиться к дамам, дядя Джозеф, холодно сказал Роланд. Тётя Эмили, вероятно, не может понять, что нас задержало. Несмотря на врождённую скромность, свойственную всем героям, Роланд, посетив утром свой клуб, испытал нечто смахивающее на меланхоличную печаль, когда обнаружил, что лондонская пресса старательно замалчивает его вчерашний подвиг. Разумеется, никто не ждёт газетной хвалы да и не желает её. Тем не менее, небольшая заметка под заголовком Доблестный поступок автора или Критический миг в жизни критика нисколько не повредила бы спросу на книжечку глубокомысленных эссе, которую издательство Блэнкинсоппер только что выпустило в продажу. Оспасённый в те минуты казался трогательно благодарным. Поглаживая грязными ладонями манишку Роланде, он заверял его, что не забудет этого мгновения до конца своих дней. И не позаботился заглянуть хотя бы в одну газетную редакцию. Ну-ну. Он проглотил своё разочарование, а также лёгкий завтрак и вернулся домой, где увидел, что Брайс, его камердинер заканчивает укладывать вещи в чемодан. Покует все вещи, сказал Роланд, очень хорошо. А носки доставили? Да, Шер, отлично, сказал Роланд, думая об этих особых трикотажных изделиях для мужчин из Берлингтонского пассажа, таких завуалированно страстных. Он очень на них рассчитывал. Оказавшись по соседству со столом, он вдруг заметил на нём большую картонную коробку. А это что такое? Её принёс некоторое время назад какой-то человек. Субъект одет и довольно скверно. Записка на каминной полке. Шэр. Роланд подошёл к каминной полке, пару мгновений с взыскательной брезгливостью рассматривал замусоленный конверт, а затем скрыл его кончиками пальцев. Картонка, мне кажется, Шэр, сказал Брайс, содержит нечто живое. Мне показалось, что там что-то шоршит. Боже великий, воскликнул Роланд, уставившись на письмо. Сэр, Тамзмия. Этот болван прислал мне змею. Ничего глупее. Его перебили пронзительные переливы дверного звонка. Брайс оторвался от чемодана и безшумно исчез. Роланд продолжал сердито хмуриться на непрошенное подношение. Мисс Уикхэм Сэр доложил Брайс из двери. Девушка, впорхнувшая в комнату, поражала лёгкой красотой. Она походила на особенно миловидного школьника, который нарядился в костюм своей сестры. "А", сказала она, обратив весёлый взор на чемодан. "Я рада, что ты занялся сборами. Отправимся в путь незамедлительно. Я отвезу тебя в моей машине". А она предприняла обход комнаты. "О!" Сказала девушка, наткнувшись на картонку. Что бы это могло быть такое? Она встряхнула картонку в порядке эксперимента. Послушай, там внутри что-то шершавое. Это, Роланд", сказала Мисс Уикком, продолжая свой опыт, необходимо немедленно произвести расследование. Внутри этой коробки явно обретается живой организм. Когда её встряхиваешь, он явственно шуршит. Всё в порядке, это просто змея. Змея? Совершенно безвредная, поспешил он заверить её. Идиот категорически на этом настаивает. Впрочем, это неважно, так как Яна Мирин немедленно отослать её обратно, не открывая коробки. Мисс Уикхэм пискнула от приятного волнения. Кто это заваливает тебя змеями? Роланд смущённо кашлянул, а вчера я э спас жизнь одному человеку, Я как раз подходил к углу Дюк-стрит. Нет, только вообразить, задумчиво произнесла мис Уикэм. Я живу, живу, и мне ни разу в голову не пришло обзавестись змеёй. Как вдруг один прохожий, именно то, что необходимо каждой девушке, поскользнулся на тротуаре. В змее заключено столько замечательных возможностей: лучший друг на званном обеде, вываливаешь её на стол после супа и становишься душой общества. Роланд, хотя ничто, разумеется, не могло поколебать его великую любовь, ощутил лёгкое раздражение. Я поручу Брайсу вернуть её владельцам, сказал он, решив не продолжать свой рассказ, ибо он явно не имел успеха. Вернуть? изумлённо повторила мисс Уикхэм, но Роланд Какая бессмыслица. Ведь в жизни бывают мгновения, когда просто необходимо твёрдо знать, где можно раздобыть змею. Она оживилась ещё больше. Дивно. Ты вроде бы упоминал, что старый хрыч, сэр Джозеф, как бы ж его там, но судя, ты знаешь. Приходится тебе дядей. Он вчера нагрел меня на пятёрку за то, что я еле-еле ползла по Пикадилли. Его необходимо хорошенько проучить. Ему надо внушить, что нельзя направо и налево штрафовать ни в чём не повинных людей. А знаешь что? Пригласи к старика позавтракать и спрячь змеюку в его салфетке. Это заставит его призадуматься. "Нет, нет!" вскричал Роланд, содрогаясь. "Роланд, ради меня. Нет, нет, ну право же. А ещё всё время твердишь, будто сделаешь ради меня что угодно." Она поразмыслила. Но ну, хотя бы разреши мне привязать к ней верёвочку, чтобы спустить из окна и покачать перед первой старушенцей, которая будет проходить мимо. Нет, пожалуйста, не надо. Я должен отослать её владельцам. Мисуикхам осталась явно недовольным, но как будто смирился с поражением. Ну ладно, арас решил отказывать меня в каждом пустичке. Но позволь сказать тебе, милый, что ты упускаешь возможность посмеяться до упада, бессмысленно и чёрство отвергаешь. Где Брайс? Затаился на кухне, я полагаю. Пойду отдам ему коробку, пока ты запрёшь чемодан. Нам пора, а то мы не успеем к чаю. Позволь это сделаю я. Нет я, зачем тебе затрудняться? Какое же это затруднение, весело ответила мисс Уэйкэм. В нашем мире Как это доказывали различными способами многочисленные мудрецы и философы, человеку, не любящему разочарований, не следует слишком уж явно предвкушать мгновения, сулящие радость. Роланд Эдуатер, который предполагал насладиться сполна поездкой на машине до Skelding's Hall вскоре после того, как эта машина протиснувшись сквозь забитые транспортом лондонские улицы вырвался на преволье загородного шоссе обнаружил, что обстановка как-то не слишком подходит для наслаждения. Мисс Уикхэм, видимо, не разделяла отвращения современных девушек к кочевому дому. Она явно хотела добраться до него как можно скорее. Роланду казалось, что 100 минут, когда Хай Барнет остался позади, И до той, когда подвиск тормозов, они остановились перед дверями Skelbing's Halla, колёса их двухместного экипажа лишь изредка соприкасались с землёй Hertfordshire. Однако, когда они его покинули, Роберта Уикхэм осталась недовольна собой. "43 минуты", сказала она хмурись на циферблат своих часов. "Я могла бы побыстрее". "Да", буркнул Роланд. "Могла бы" Ну, к чаю мы во всяком случае успели. Входи, знакомься с мамажей. Забытые забавы Блова. Номер 3. Знакомство с мамажей. И Роланд познакомился с мамажей. Однако слово эти слишком пресным, слишком невыразительным и не дают никакого представления о том, что и как произошло. Он не просто познакомился с мамажей. Он был схвачен и поглощён мамажей. Lady Wickham, эта популярная романистка вносит поразительно свежую ноту. Air Morsby at Water в New Examinerie была очень рада своему гостю. Усадив Роланд рядом с собой, она принялась вносить столько свежих нот, что ему пришлось выникать им до тех пор, пока не настало время переодеться к обеду. Она всё ещё с ней истощаемой словохотливостью. развивала тему своих книг, о которых Роланд Столл любезно отозвался с такой похвалой, когда прозвучал удар гонга. Неужели прошло уже столько времени, изумилась она, отпуская Роланда, который чувствовал, что времени прошло гораздо больше. Что же, отложим нашу милую беседу на после обеда. Вы знаете, где ваша комната? Нет? Ну так Клот ваш проводит. Клот, вы не покажете мистеру Этвуатеру его комнату? нав конце вашего коридора. Кстати, вы же незнакомы. Сэр Клод Лин, мистер Эдуатер. Они обменялись поклонами. Однако в поклоне Роланда не было той радости, которую мы ждём от наших друзей, когда знакомим их с другими нашими гостями. Мучительная агония, которую испытывал Роланд последние 2 часа, в значительной мере вызывалась некрасноречием леди Ойхом. Хотя и оно причиняло ему невыразимые муки, но созерцанием того, как этот Лин Кембон там не был, удерживает Бобби в углу напротив. Он осматривал какое-то нестерпимое собственничество в затылке Сэра Клода, когда тот наклонялся к Бобби Уикхем. Этот затылок дышал такой близостью и преданностью, какие не могут понравиться ревнивому сопернику. Сэр Клод крупным планом отнюдь не рассыил опасений Роландо. Этот субъект был красив, да отвращение красив, причём как раз той смуглой надменной медальной красотой, которая так сильно действует на впечатлительных девушек. Именно эта надменность подействовала на Роландо особенно угнетающе. Что-то в спокойном пренебрежительном взгляде сэра Клода Лина внушала собеседнику, что он принадлежит совсем не к тем лондонским кругам и что брюки сидят на нём мешковатом. "Обаятельнейший человек", прошептала леди Уикхэм, когда Шерк Клод отошёл, чтобы открыть дверь перед Бобби. "Между нами говоря, прототип капитана Молверра, кавалера ордена за выдающиеся заслуги в моём романе, кровь всегда кровь. Очень древний род." Висмабагат великолепно играет в поло, и в теннис, и в гольф, неподражаемый стрелок, член парламента от Ист-Битлшема. И я со всех сторон слышу, что он в любой день может стать членом кабинета. Неужели, холодно обронил Роланд. Когда леди Уикхэм после обеда расположилась с Роландом у себя в кабинете, Авторитетно заявив, что он безусловно предпочтёт задушевную беседу в этом святилище литературы любым пустопорожним развлечениям, затеенным где-нибудь ещё, ей вскоре показалось, будто Роланд, несколько рассеян, никто не мог бы заниматься его более самоотвержено, чем она. Ему были прочитаны семь первых глав её нового романа, находящегося ещё в работе. И во всех увлекательных подробностях изложены дальнейшие перипетии сюжета. Но почему-то что-то было как-то не так. Она заметила, что молодой человек всё чаще вцепляется себе в волосам. А один раз он издал пронзительный, захлёбывающийся вопль, который её напугал. Леди Уикхэм всё больше разочаровывалась в Роланде. И нисколько не пожалела, когда он подыскал предлог, чтобы уйти. "Простите", сказал он изнурённым. "Вы не будете против, если я пойду поговорить с мисс Уикхом? Я мне надо её спросить кое-о чём". "Разумеется", ответила леди Уикхом без особой теплоты. "Скорее всего, вы её найдёте в бильярдной". Она упомянула про партию с Клодом. Шер Клод изумительно играет на бильярде, почти как профессионал. Бобби в бильярдный не оказалось. Там оказался сэр Клот, который практиковался в исполненных достоинства дуплетах, практически всякий раз кладя шары в лузы. При появлении Роландо он повернул голову почти как потревоженная статуя. "Мисс Уикэм", сказал он, "она ушла полчаса назад. Мне кажется, с намерением лечь спать". Несколько секунд он с неодобрением созерцал раскрасневшегося, растрёпанного Роланда, затем овернулся к своим дуплетам. Роланд, хотя его и угнетало кое-что, касательно чего он урдался в совете и сочувствии Мисс Уикхэм, пришёл к выводу, что разговор с ней придётся перенести на завтра. А пока, опасаясь, что его гостеприимная хозяйка вот-вот выпрогнет из кабинета и снова в него вцепится, Он пошёл за благо тоже удалиться ко сном. И только добрался до коридора, в конце которого находилось его убежище, как вдруг чуть приоткрытая дверь распахнулась, и возникла Бобби, задрапированная в такое негляжец света зелёной морской волны, что сердце Роландо судорожно подскочило, и он уцепился за стену, чтобы не упасть. "Явился наконец", сказала она досадливо. Ну и засиделся же ты. Твоя мать была: "Да от неё другого и не жди", сказала мис Уикхэм сострадательным. "Я просто хотела поговорить с тобой о сиденье". "Сиденье? Ты про клоды?" "Нет, про сиденье, в резмею. Я заглянула в твою комнату после обеда проверить, есть ли у тебя всё, что требуется, и увидела на туалетном столике коробку. Я весь вечер Орвался спросить себя, что мне с ней делать? Лихорадочно вопросил Роланд. Меня совсем подкосило, когда я увидел эту чёртову картонку. Как Брайс дошёл до такого идиотизма, чтобы положил её в машину? Должно быть, он меня не понял, сказала Бобби, а её карие глаза светились чистым детским светом. Полагаю, ему послышалось, будто я сказал им: "Положите её за зад". Они отошли чуть её назад. Но я хотела предупредить тебя, что всё в порядке. Всё в порядке? Да, а вот почему я не ложилась, а ждала тебя. Я подумала, что ты можешь несколько встревожиться, если войдёшь и увидишь, что коробка открыта. Коробка открыта? Ну да, но всё в порядке. Это я её открыла. А, но послушай, тебе тебе не следовало этого делать. Может, Размия сейчас шляется по всему дому. Да нет, всё в порядке, я знаю, где она. Фу. Ну да, всё в порядке. Я засунула её к лоду в постель. Роланд Эдвард вцепился в свои волосы с таким истоплением, будто слушал шестую главу нового романа Леди Уикхэм. Ты, ты, ты, что ты? Засунула её в постель Клода. Роланд испустил стонущее ржание, будто в очень большом отдалении, и испустил дух очень старый одыр. Положила её в постель Клода. Положила её в постель Клода. Но? Но, но почему? А почему бы и нет? Рассудительно осведомилась мисс Уикхэм. Но, боже ты мой, тебе что-то тревожит? Ласково спросила мисс Уикхэм. Он ведь жутко перепугается. Для своей же пользы я про это прочла в статье вечерней газете. Тебе известно, что испукусы усиливает секреторную деятельность щитовидной железы, надпочечников и гипофизом? Так вот, он её усиливает. Подбодряет себя. Отличное тонизирующее средство, когда Клод положит свою босую ступню на сиденье, для него это будет равносильно дню проведённому на морском курорте. Ну, у меня пора на бокову. Цвет лица, как у школьницы, требует жертв. Так спокойной ночи. Роланд вошёл в свою комнату, пошатываясь, и несколько минут просидел на краешке кровати, весь во власти разных дум. Был момент, когда казалось, что они примут приятный оборот. Когда его осенила мысль, что он И, видимо, преувеличил силу обояния Сера Клода. Вряд ли девушка так уж очарована мужчиной, если едва покинув его в бильярдной, принялась на шпигоговать змеями его постель. И пока он упивался этой бодрящей мыслью, на чётких губах Роландо мгновение другое играло нечто отдалённо напоминающее улыбку. Затем возникла другая мысль и стёрла эту улыбку. Хотя идея подсовывать змей в постель Сераклода, в принципе, и была восхитительна, данная конкретная ситуация имела тот минус, что данная конкретная змея могла с большой лёгкостью быть прослежена до своего источника. Дворецкий или кто-то ещё, кто доставил его багаж в эту комнату, уж, конечно, вспомнит таинственную картонку. Вполне вероятно, что она скользко зашеершавилась у него в руках и уже стала предметом обсуждения среди слуг. Разоблачение было практически неминуемым. Роланд вытряхнулся из постели. Сделать можно было только одно, и причём немедленно. Он должен пойти в комнату сэра Клода и извлечь из неё своего заблудившегося безного друга. Прокравшись к двери, он внимательно прислушался. Ни единый звук не нарушал тишины, окутывающей дом. Он выскользнул в коридор, и как раз в этот миг Шер Клотлин, присевшись с дуплетами, надел свой снятый смокинг, вставил кий в стойку и вышел из бильярдной. Если что-то в этом мире требует либо стремительных действий, либо никаких, так это извлечение вашей личной змеи из постели малознакомого человека. Однако Роланд, размышляя над белоснежным покрывалом, заклибался. Всю свою жизнь он питал непреодолимый ужас ко всем ползучим и скользким существам. В школе, где остальные мальчики ласкали лягушек и вступали в тесную дружбу с медянками, он не сумел принудить себя обзавестись хотя бы белыми мышками. Мысль о том, чтобы сунуть руку под это покрывало и шарить там в поисках объекта Такой заведомо скользкости и шуршалости коксидние совсем его парализовало. И вот, пока он колебался, из коридора донёсся звук приближающихся шагов. Роланд не был от природы находчивым молодым человеком, но в такую критическую минуту даже малый ребёнок сообразил бы, как поступить. У стены напротив стоял большой гардероб. И его дверца оставалась гостеприимно распахнутой. В стремительности, с которой Роланд юркнул туда, его дядя Джозеф без сомнения усмотрел бы ещё одно доказательство его королевчатности. Он как раз залёг позади плотной ширянги висящих костюмов, когда в комнату вошёл сэр Клод. Роланд обрёл небольшое утешение. А в тот момент он крайне нуждался в утешении, пусть самым маленьким. Обнаружив, что гардероб весьма вместителен. И что было даже ещё лучше, поскольку у него не хватило времени закрыть за собой дверцу, гардероб этот обильно заполняли пиджаки, смокинги, пальто, плащи и брюки. Сэр Клотлин, видимо, принадлежал к тем предусмотрительным людям, который отправляясь погостить за городом, захватывает с собой одежду на все предвиденные и непредвиденные случаи жизни. И Роланд, хотя и порицал пристрастие к пустому щегольству, о котором свидетельствовало такое обилие, тем не менее приветствовал его. Угнездившись в подлеске, он украдкой выглянул в просвет между подождевиками и гольфами, Вот царилась какая-то непонятная тишина, и он любопытствовал узнать, что подделывает его радушный хозяин. Сначала ему не удалось его высмотреть. Однако, чуть-чуть сподвинувшись -чуть левее, он поймал его фокус и обнаружил, что за истекшее время сэр Клод почти полностью разоблачился и теперь занимался гимнастикой у открытого окна. Отнюдь не ханженская стыдливость ввергла Роланде в шок при виде подобного зрелища. Судорожно содрогнутся, его заставил зловещий вид этой обнажённой фигуры. На фоне гостинной или столовой, сэр Клотлин, в традиционном вечернем костюме, элегантно одевающегося человека, выглядел крепко сложённым здоровяком с военной выправкой. Но ничто в его цивилизованной лечине не подготовило Роландо к кошмарному телосложению, которое он демонстрировал теперь. Казалось, сэр Клод, скинув стеснительную одежду, увеличился вдвое, заметно раздался во всех направлениях. Когда он вдыхал, его грудь шевыпяла с колесом. А что до мускулатуры, То, хотя Роланд при данных обстоятельствах предпочёл бы любое другое сравнение, уподобить его вздувающиеся и опадающие мышцы можно было только змеям и ничему, кроме змей. Они извивались под его кожей. Как надо полагать, в эту минуту извивался сидни под его одеялом. Короче говоря, если в мире существовал человек, Ей в чьей спальне не стоило прятаться в ситуации, которая легко могла бы завершиться физическим столкновением. Этим человеком был сэр Клодлин. И Ролан, да при этом зрелище, пробрала такая дрожь, что вешалка, трепетавшая у самого конца своего колышка, сорвалась с него и упала с чётким стуком. Наступило мгновение полнейшей тишины. Затем брюки, за которыми Роланд сжимался в комочек, были стёрнуты, и огромные печерня, шарившие будто щупальца некоего страшилища морских глубин, больно дёрнуло его за волосы и потянуло. "Ой!" сказал Роланд, и появился из гардероба точно червячок на крючке. С целомудрием, которое Роланд сам горячо целомудренный первым горячо бы одобрил. Сер Клод поспешил облачиться в оглушающую лиловую пижаму. Такую расцветку Роланд узрел впервые в жизни, и почему-то её слепящая яркость окончательно вергла его в смятение. А потому, вместо того, чтобы сразу приступить к извинениям и объяснениям, он продолжал пялить глаза и разевать рот. В результате выражение его лица а также его волосы, стоявшие дыбом вследствие соприкосновения со смокингами и пальто, натолкнули шера Клода на теорию, которая как будто исчерпывающе истолковывала все факты. Он вспомнил, что Роланд, когда вошёл в бильярдную, уже выглядел весьма окаселым. И ещё он вспомнил, что после обеда Роланд тут же и сейчас И к обществу в гостиной так и не присоединился. Несомненно, этот субъект часами пил, как губка, в каком-нибудь укромном уголке. "Убирайтесь", коротко распорядился он, с отвращением ухватил Роландо за локоть и неумолимо повлёк к дверям. Сам заядлый трезвенец, сэр Клод справедливо не терпел застольные излишества других. "Идите и проспитесь". Полагаю, вы сумеете найти дорогу в свою комнату. Она в самом конце коридора, как вы, по-видимому, забыли. Но послушайте, не понимаю, как человек, получивший хорошее воспитание, может доводить себя до такого животного состояния. Да послушайте же. Не кричите, строго остановил его сэр Клод. Или вы хотите перебудить весь дом? Если посмеете ещё хоть раз открыть рот, Я превращу вас в рагу. Роланд обнаружил, что стоит в коридоре и смотрит на захлопнувшуюся дверь. Он всё ещё созерцал её, когда она толчком полуоткрылась, и в щель просунулась верхняя лиловая половина Шэр Клода. И никакого пьяного пения в коридоре. Сурово предупредил Шэр Клод: "А затем исчез". Роланд не мог решить, что делать дальше. Сэр Клот рекомендовал освежающий сон, но совет этот выглядел не очень практичным. С другой стороны, торчать в коридоре тоже не имело смысла. Медленным шагом, часто останавливаясь, Роланд побрёл к своей комнате, но едва достигнул её, как ночную тишину разорвал пронзительный вопль, и в следующую секунду из двери, от которой он только что удалился, вылетела массивная фигура Дробовик, исступлённо кричал Сэр Клот: "Помогите! Дробовик, добрен да нес эти же, Дробовик, кто-нибудь!" Не было ни малейших сомнений, что секреторная деятельность его щитовидной железы, надпочечников и гипофизом усилилась почти до максимума. Подобные нарушения тишины остаются без внимания лишь в самых современных и жизнерадостных загородных домах. И коридор стал многолюдным с такой быстротой, что Роланду помарилось, будто облачённые в халаты фигуры выпрыгивали из ковровой дорожки. Среди присутствующих он заметил леди Уикхэм в голубом, её дочь Роберто в зелёном, трёх гостей мужского пола в махровых халатах, младшую горничную в попильотках и Симмонса, дворецкого. корректнейшем и безупречнейшем дневном костюме. Все они спрашивали, что случилось, но поскольку властный голос леди Уикхем перекрыл все остальные, сэр Клод повернулся именно к ней, чтобы поведать свою историю. "Змея?" с интересом переспросила леди Уикхем. "Змея? В вашей постели, в моей постели?" весьма странно, сказала леди Уикхем с лёгким неудовольствием. Глаза Сэр Клота рыскли по коридору, и высмотрели Роландо, робко жавшившегося среди теней. И сэр Клот указал на него с такой внезапностью и стремительностью, что хозяйка дома лишь с трудом увернулась от сокрушительного свинга при помощи быстрого пируэта. Вот этот человек, прогремел Сэр Клот. Леди Уикхэм уже несколько выведенная из равновесия Даша Гливина хмурилась. "Мой дорогой Клод", сказала она с некоторым раздражением. "Выберите что-нибудь одно. Секунду назад вы утверждали, что в вашей комнате была змея, а теперь говорите, что это был человек. К тому уже неужели вы не видите, что это мистер Этвуд? С какой стати он вошёл бы к вам в комнату?" "Я вам скажу с какой. Он засовывал эту чёртову змею ко мне в постель." Я его там застукал. Застукали его? Где? В вашей постели? В моём гардеробе. Он там затаился. Я его вытащил оттуда. Все взоры обратились на Роландом, а его взор, исполненный жаркой мольбы, обратился на Роберто Уикхэм. Разумеется, ничто не понудило бы его, истинного рыцаря, выдать её. Но, конечно же, она поймёт, что наступила минута Когда и следует выступить вперёд и очистить имя невинного человека, дав полное объяснение. Напрасный оптимизм. В прелестных глазах мисс Уикхам вспыхнуло очаровательное безумие. И её неменее прелестный ротик не открылся. Но у мистера Этвутера нет змеи, возразила леди Уикхам, он известный литератор, известные литераторы сослался на на общепризнанный факт, принимая приглашение, не берут с собой змей. К дискуссии присоединился новый голос. Прошу прощения, ваша милость, но по моему убеждению, при мистере Этвудре имел измея. Томас, относивший багаж к нему в комнату, упомянул картонную коробку, которая как будто содержала нечто живое. Судя по выражению глаз, которые вновь начали жажд роландов его уединения, было ясно, что по мнению общества, настал его очерёд заговорить, но дар речи полностью ему изменил. Уже некоторое время он тихонько пятился, и теперь ручка его двери дала о себе знать и его спине. Она, казалось, напоминала ему об убежище за дверью, частью которой являлась Человеколюбивый намёк не пропал в тумане. Молниеносным движением Роланд повернулся, влетел в комнату и захлопнул за собой дверь. Из коридора донеслись звуки спорящих голосов. Слов он не различал, но общий смысл сомнений не оставлял. Затем наступило безмолвие. Роланд сидел на краю кровати, тупо глядя прямо перед собой. Из этого транса Его вывел деликатный стук в дверь. Кто там, вскричал он, взвиваясь, сверкая глазами, готовясь дорого продать свою жизнь. Это я, сер. Симонс. Что вам нужно? Дверь приотворилась на несколько дюймов. В щель просунулась рука. Рука держала серебряный поднос. На подносе лежало нечто скользкое и шуршащее. Оно шуршало и извивалось. "А ваша змея, сер?" произнёс голос Симонса. Роланд Этвудтер полагал, что заслужил право провести остаток ночи в мире и спокойствии. Врождённые силы снаружи чувствовал он, пустили вход свой последний козырь. Но он продолжал сидеть на краю кровати в глубоком, хотя и в несколько сумбурном размышлении. Время от времени часы на конюшне отбивали четвертцым, но он не шелохнулся. А затем ему помарищилось, что в тишину вторгается какой-то звук, лёгкая дробь, будто очень юный дятел пробовал свои силы перед тем, как вступить во взрослую жизнь. И только через несколько секунд он распознал истинную природу этой дроби. Кто-то ли гонько стучал в его дверь? Бывают моменты, Когда самый кроткий человек готов рвать и метать. Глаза Роландо Эдвотера, когда он широким шагом подошёл к двери и распахнул её, горели зловещим огнём. И его воинственность достигла такой точки, что огонь этот не угас, даже когда он узрел перед собой Роберта Уикхам всё ещё в зелёном нагглеже. Он смирил её гневным взглядом, Я подумала, что мне лучше поговорить с тобой, не откладывая, прошептала мисс Уикхэм. Ах, так, сказал Роланд. Я хочу объяснить. Объяснить? Ну, сказала мисс Уикхэм. Возможно, по-твоему, ты в объяснениях не нуждаешься, но я чувствую, что просто обязана. Да, да. Видишь ли, дело вот в чём. Клод попросил меня выйти за него. И ты засунула ему в постель змею. Ну, разумеется, вполне естественно. Ну, видишь ли, он такой до ужаса безупречный и элегантный и полный достоинства, и ты же сам его видел. Так что понимаешь, о чём я. Он был слишком уж сокрушающий. Вот я собственно о чём. И мне показалось, что если бы я увидела его по-настоящему человечным, без этого его достоинства, хоть разочек, то смогла бы, ну ты понимаешь, И эксперимент, насколько я понимаю, увенчался успехом. Мисс Уихэм зашевелила пальчиками в домашних туфельках. Это как посмотреть. Жамуш, я за него не выйду, если ты об этом. По моему мнению, холодно заметил Роланд, сэр Клот вёл себя настолько, сказать ли, по-человечески, что даже ты должна быть удовлетворена. Мисс Уихэм засмеялась приятным воспоминанием. Да. Он здорово взвился, верным, но всё равно я за него не пойду. Могу ли я спросить почему? Пижамы, отрезала мисс Уикхэм. Чуть я её увидела, как сказала себе: "Для меня свадебные колокола не зазвонят. Нет уж. Я слишком хорошо знаю жизнь, чтобы оптимистически взглянуть на мужчину, который носит лиловые пижамы". На мгновение она погрузилась в девичьи мечты, И снова заговорила уже на другую тему. Боюсь, мама на тебя сердится, Роланд. Ты меня удивляешь. Ничего. Ты сможешь раз드раконить её следующий роман? Так и сделаю, мрачно обещал Роланд, вспоминая, чего он потерпелся в кабинете от глав с первой по седьмую этого шедевра. А пока, по-моему, тебе лучше некоторое время с ней не встречаться. А знаешь, на мой взгляд, тебе следует уехать теперь же, не прощаясь. Есть очень удобный молочный поезд, который доставит тебя в Лондон в 6:45. Когда он отходит? В 3:15. Отлично, сказал Роланд. Наступила пауза. Роберта Уикхэм шагнула вперёд. Роланд, сказала она нежно. Ты просто прелесть, что не выдал мне. Я так, так тебе благодарна. Пустики. Был бы жуткий скандал, думаю, мама отобрала бы у меня машину. Какой ужас. Я очень хочу снова с тобой встретиться, Роланд, и поскорее. Я буду в Лондоне на следующей неделе. Ты не угостишь меня завтраком, а потом мы могли бы отправиться посидеть в Кенсингтонских садах или ещё куда-нибудь, где безлюдно. Роланд прожёг её взглядом. Я вам напишу, сказал он. Сер Джозеф Морсби завтракал рано. Когда он бодрым, пружинистым шагом вошёл в столовую, стрелки часов показывали 5 минут девятого. Чувство подсказывало ему, что за этой дверью его ждут почки с грудинкой. К его удивлению, кроме них он нашёл за ней и своего племянника Роланде. Молодой человек нервно мерил шагами ковёр. Вид у него был помятый, словно он не выспался. Обилки глаз по краям порозовели. "Роланд!" вскричал сэр Джозеф. "Боже великий! Что ты тут делаешь? Значит, ты всё-таки не поехал в Скелгнгс?" "Да нет, я туда съездил," ответил Роланд странным глухим голосом. "Но ну так, дядя Джозеф," сказал Роланд. "Помните, о чём мы говорили тогда за обедом? Вы правда полагаете, что Люси согласится выйти за меня?" Если я сделаю ей предложение. А как же? Мой милый мальчик, она влюблена в тебя много лет. Она уже встала? Нет, она раньше 10 не завтракает. Я подожду. Шер Джозеф потряс его руку. Роланд, мой мальчик, начал он. Но Роланд был не в настроении выслушивать длинные речи. Дядя Джозеф, сказал он, вы не против, если я что-нибудь поклюю с вами? Мой милый мальчик, разумеется. В таком случае вы не попросите, чтобы поджарили ещё яичницу с грудинкой, а в ожидании я начну с двух-трёх почек. В 10 минут 10 Серж Джозеф по воле случая заглянул в утреннюю гостиную. Он полагал, что найдёт её пустой, однако тут же обнаружил, что глубокое кресло у окна занято его племянником Роландом. Он откинулся на спинку с видом человека, которому судьба очень милостива. Возле него на полу сидела Люси, устремив на лицо молодого человека взор, исполненный обожания. "Да-да", говорила она, поразительно. "А что было дальше, милый?" Сэр Джозеф незаметно удалился на цепочках. Он бесшумно затворил дверь, как раз когда Роланд продолжил свой рассказ. "Ну, успел услышать сэр Джозеф" Видешь ли, шёл дождь в тот момент, когда я подходил к углу Duke Street